Кемпер Донован. Неугомонная покойница. Памяти Кэтрин Бробик Моей подельницы. Часть первая. Клиентка. Глава первая. Я зарабатываю на жизнь тем, что рассказываю чужие истории. Строго говоря, моя профессия называется литературный раб. Но я предпочитаю термин «фрилансер», размытый и скучный, после озвучивания которого все вежливые расспросы увядают. Для друзей я леди Сирано. Сирано де Бержерак. Французский писатель и философ, а также обладатель внушительного носа. Это ироничное прозвище я выбрала с оглядкой на свой чрезвычайно выдающийся нос. Хотя вообще-то это неправда. Я не про нос а про упомянутых друзей. У меня нет недостатка в знакомых, коллегах и сослуживцах, которые усеивают мою жизнь достаточно густо, чтобы со стороны она казалась полной чашей. Временами мне самой так кажется, но правда состоит в том, что у меня нет друзей. По крайней мере, таких, которые когда-то представали в моем воображении, близких настолько, что они стали второй семьей. М да, семьи у меня тоже нет. Давным-давно мы решили, что лучше нам больше не общаться. Я сообщаю это не с целью разжалобить вас, а потому что хочу и должна быть честной в своем рассказе, иначе он не будет иметь смысла. Литературное рабство не знает понятия честность, только цель. Хороший литературный раб выстроит историю так, чтобы она максимально увлекла читателя, я же… Очень хороший литературный раб. Мой профиль – мемуары. Я рассказываю вдохновляющие истории о возмутительно успешных людях. Актерах, спортсменах, политиках. Одним словом – полных засранцах. Хотя, похоже, это не одно слово. Под моим пером засранцы становятся милыми и интересными. Словно скульптор я превращаю грубо обтесанные глыбы их жизни в нечто прекрасное и полирую, пока они не засверкают. Можете считать меня профессиональным дерьмоплетом, но я люблю свою работу». С тех пор, как люди начали рассказывать истории, появились и такие, как я. Мне всегда нравилось совать нос в чужие жизни. И ближе к 30 годам я обнаружила в себе талант лихо закручивать сюжет, описывая чью-то биографию, и снискала популярность у читателей. Но в этом повествовании Я отказываюсь манипулировать материалом, тем более это не рассказ о том, как какая-то знаменитость поборола судьбу, и мне нет нужды что-то впарить вам. Просто я каким-то образом оказалась замешана в распутывании делешного загадочного убийства, и в кое-то веке, знаете что, я написала целиком и полностью собственную книгу».